Глава 9. Проводив своих гостей, уселась на диван и задумалась о том, что мне рассказали Элида и Бажена. Слова о том, что кто-то из моего окружения забирал или забирает часть моей силы, заставила меня насторожиться. Кто это может быть? Алексей? Ведь не зря же Филя на него постоянно шипит и нападает. Но тут же отмахнулась от этих мыслей. Во-первых, Лёша в моей жизни появился недавно. Во-вторых, видимся мы не так часто, да и вообще на колдуна он совсем не похож. Тогда кто? Догадка пронзила меня. Я даже вздрогнула. Вот и нашелся ответ, почему Артур с маниакальной настойчивостью преследовал меня. Ему нужен был наш брак, потому что я для него являлась энергетической кормушкой. именно поэтому он никак не мог успокоиться и продолжает поиски. Муж никогда меня не любил. И осознавать это было очень больно. Закрыв глаза, обхватила себя за плечи, чувствуя, как на меня нападает отчаяние. Если Артур действительно имеет отношение к магии и умеет ею пользоваться, он становится вдвойне опаснее. Просто так меня супруг не отпустит. А значит, надо готовиться к войне. Стало понятно, что мне нужно как можно скорее научиться пользоваться своей силой. А она у меня немалая, как сказала Элида. Достав книги, которые привезли женщины, стал их рассматривать. Одна, вторая, третья. В них оказалось очень много полезной информации. Особенно подробно была расписана схема медитации, а еще упражнения для стабилизации магических сил, заклинания, заговоры, ведьминские обряды. И во мне совсем неожиданно поселилась уверенность, что у меня все получится. А потом я решила достать книгу тетрадь Эльзы и вновь их просмотреть. Я пока не понимала, что Элиду в них так привлекло, но там точно было нечто очень ценное. Перелистывая страницу за страницей, пыталась найти хоть что-то, но каждое заклинание было похоже на предыдущее, и стало ясно, что пока я не обладаю необходимыми знаниями, вряд ли что-то смогу понять. Невольно закралась мысль, что, возможно, есть еще желающие заполучить заклинание моей семьи. А если Артуру оно тоже нужно? Наследство надо было где-то спрятать. Да так, чтобы никто не нашел. Задумалась. Конечно, можно снять в банке ячейку. Только вот для этого специально надо было ехать в город. Закопать. Книги старые могут повредиться. А потом я подумала о чердаке. Я еще на него ни разу не поднималась, но тем не менее идея мне показалась довольно неплохой. Вооружившись мобильным телефоном, стала осторожно подниматься по старой скрипучей лестнице. К моему удивлению, Наверху я увидела выключатель. Когда над головой вспыхнула тусклая лампочка, на секунду зажмурилась, а потом стала оглядываться. Здесь было довольно захламлено. Какая-то старая сломанная мебель, множество коробок, бутылки из-под воды, пустые банки еще много всякого хлама. Идеальное место для того, чтобы что-то спрятать. Спустившись вниз, упаковала семейные книги и вновь вернулась на чердак. Сначала спрятала их в одну коробку, потом в другую а затем просто положила пакет в угол, где валялось всякое барахло. «Мяу!» От неожиданности я вздрогнула, а потом, чертыхнувшись, обернулась и зашипела на кота. «Ты зачем меня пугаешь?» «Мрррр!» – послышалось в ответ. А затем кот, подбежав к дальнему углу, стал скрести пол. «Ты что делаешь?» – удивилась я. «Опять пакостишь?» «Мяу!» Филя продолжал усиленно копать пол. Я поднялась и подошла к нему кот никогда и ничего не делал просто так. Присев рядом с ним, стала вглядываться в деревянный пол. Между старыми досками была небольшая щель. Догадка осенила мой разум. Это был очередной тайник. Сбегав не за ножиком, поняла половицу, увидела нишу. В ней лежал маленький черный мешочек. Вытащив его, поняла, что здесь идеально поместятся книги. Уложив пакет, поставила доски на место и пригляделась. Если не знать, где искать, никогда не найдешь. Вернувшись в свою спальню, селась на кровать и вытряхнула содержимое мешочка на покрывало. В нем лежало украшение. Круглый зеленый камень в серебряной огранке на простой веревочке-шнурке и записка. «Здравствуй, внученька. Если ты читаешь это письмо, значит, выбрала свою судьбу. Я хотела, чтобы ты была свободна от тяжкого бремени, что несет с собой магическая сила. Именно поэтому предоставила право выбора» которое мне в свое время не дали. Филя — необычный питомец. Этот кот знает все мои тайны и постепенно откроет их тебе. Прислушивайся к нему. Теперь он твоя опора и защита. Перечитав послание несколько раз, прижала старый листок груди и прошептала «Спасибо, тетушка Эльза, что позаботились обо мне». «Мррррр!» Филя заскочил на кровать и улегся рядом, положив лапу на старинное украшение. Я удивленно приподняла брови и уточнила. «Можно его надеть?» Филя зажмурился, и мне даже на секунду показалось, что на кошачьей мордахе промелькнула улыбка. Взяв руки украшения, стала его рассматривать. Камень был гладким и теплым, а еще на свету абсолютно прозрачным, и на первый взгляд мне показался очень тяжелым, но едва я надела цепочку на шею, то поняла, что он стал легче пушинки. «Ну что?» – вопросительно посмотрела на Филю. Будем пробовать разбудить мою силу. В ответ кот перевернулся на спину, продемонстрировав пушистое пузо. Не знаю как, но этому удивительному коту удавалось показывать свои мысли в буквальном смысле. Вот и сейчас стало понятно, что будить мою силу мне придется одной, потому что котик решил поцарствовать и желает отдыхать. «Предатель!» – передразнила я кота, а затем удобно устроилась на полу в позе лотоса. Закрыв глаза, стала представлять себе силу, спящую во мне. В учебнике было указано, что я должна сама выбрать ей форму. И мне почему-то в голову пришла ассоциация о крохотном бутоне, который спрятался среди листвы, опасаясь явить себя этому миру. Мысленно стала обращаться к своей энергии. Просыпайся! Ты мне так нужна! Просыпайся! Я то думала о бутоне, то мысли перескакивали на какие-то бытовые дела, и полностью сосредоточиться у меня никак не получалось. В конце концов, просто устав сидеть, поднялась и сама себе сказала. На сегодня точно хватит. Остальное продолжим чуть позже. Фили, который уже свернулся клубочком, клубочкам, приоткрыл желтый глаз и мурлыкнул. Мол, ну и куда ты собралась? Знаешь, не так-то просто сконцентрироваться. Пробормотала я, потом подумала о том, что магия, конечно, хорошо, но разговаривать с котом, как с человеком, весьма странно. А я Фили уж как-то совсем очеловечила и сама этого не заметила. Так это дурдома недалеко. Мысленно усмехнулась я и направилась на кухню. Усевшись за стол, включила ноутбук и первым делом увидела на почте множество писем, большинство которых было от Артура. Муженек усиленно продолжал меня доставать. Первой мыслью было удалить их все, даже не читая. Но потом что-то меня внутри дёрнуло, какое-то нехорошее предчувствие, я решила одну открыть. «Моя милая жена, я очень соскучился» и мне не терпится встретиться. А пока высылаю тебе наше семейное домашнее фото». А под этой издевательской фразой я увидела фотографию Артура и моей мамы. Сердце тревожно застучало. Неужели этот гад добрался до мамы? Или это старое фото? Схватившись за телефон, тут же набрала ее. Несколько мгновений, показавшейся мне вечностью, я слушала длинные гудки, а потом раздался знакомый голос. «Алло!» «Мама!» С облегчением выдохнула я. «Ксюша? Ксюша, это ты?» Мама была очень взволнована. «Я? Ну, наконец-то! Почему до тебя было не дозвониться? Почему номер новый? С Тобой все в порядке?» От количества вопросов я ошалела, а потом сообразила, что после смены номера телефона так и не удосужилась хоть раз позвонить маме. «Прости!» – виновата простонала я. «Номер сменила, не сообщила». «Ксения, ну как так можно?» – возмущенно воскликнула мама, а потом уже более спокойно добавила. «Хотя что не делается, все к лучшему. Что-то случилось? Да муженек твой опять приезжал. Только теперь он наконец-то сбросил свою маску и показал свое истинное лицо. Артур требовал сказать, где ты находишься, угрожал, пытался выяснить твой номер и даже силы забрал мой телефон. «Какой кошмар!» – перепугалась я за родного человека. Он пытался тебе позвонить, вот только твой номер был недоступен. Этот подлец шипел, что ты обвела всех вокруг пальца и что он обязательно тебя найдет. И лишь когда я пригрозила полиции, поджал хвост и, прихватив своих холуев, уехал. «Мам, может, ты переедешь ко мне?» – предложила я. «Так будет спокойнее. Да Артур здесь тебя не найдет». «Ну уж нет», – возразила мама. «Не хватало мне еще какого-то обормота бояться. Еще раз явится, вызову полицию». И поверь, мало ему не покажется. узнает тогда, как запугивать женщину. Мама! – простонала я. – Он опасен, очень опасен, пойми уже это. Ксения, не переживай, у меня все в порядке. Главное, береги себя, доченька, и звони почаще, чтобы я не волновалась. Люблю тебя, мама, – прошептала в ответ. Девочка моя дорогая, я тебя тоже очень люблю.